Глава пятая. Мастер. Из-за угла тихо выехала, спрятанная там по деликатному распоряжению исправника, запряженная тройкой почтовая телега. Протопоп поднял ногу на ступицу и взялся рукою за грядку. В это время квартальный подхватил его под локоть снизу, а чиновник потянул за другую руку вверх. Старик годливо вздрогнул, и голова его заходила на шее, как у куклы на проволочной пружине. Наталья Николаевна подскочила к мужу и, схватив его руку, прошептала, «Одну только жизнь свою пощади». Туберозов отвечал ей, «Не хлопачи, жизнь уже кончена, теперь начинается житие». Николай Семенович Лесков Сабаряне. Охотник. Алексей Семенович Лесков, давно окончивший Киевский университет и служивший в университетской клинике, взялся за реабилитацию старшего брата решительно. На второй же день повез его по окрестным помещикам. Доктора Алексея Лескова все знали, почитали... и кормили вместе с Меколой, нагрянувшим из столицы, с особенным благодушием и дружелюбием. Петривка как раз закончилась, разговлялись с дорогими гостями мандырками, сеченниками, а там уж и борщом. «Вы не думаете, заверял хозяин за обедом, — «Цени, абаяк и борщ. Вин из четырнадцати элементов». После борща передохнуть не давали и действовали прямо по энеиде Котляревского, Переходили к печеной свинине, от нее к потрохам и галушкам. Борщ с бураками и галушки, и потроха в горячей юшке — Отведали и каплунов, и запеченную свинину, с пшеничной бабой солонину. Все это благолепие запивали бузинным киселем и полировали горилкой и наливкой попеременно. Николай Семенович начал отходить. Петербург, злой неистовый со сквозными ледяными ветрами, и стаял в смешливом малороссийском гостеприимстве к очередным добрым знакомым алексею он отправился один это был пригород киева китаева здесь жила на летней даче екатерина на малороссийский манер все ее звали Екатерина степановна бубнова вместе с младшей сестрой верой и своими детьми от шести до трех лет Николаем, Михаилом, Борисом и Верочкой. Стоял жаркий июльский день. Около полудня, сидя верхом на линейке, запряженной взмыленной лошадью, лихо въезжает во двор и круто осаживает коня у крыльца лесков. Он в фуражке, пиджачной паре, в высоких охотничьих сапогах. За спиной у него болтается на широком ремне Двустволка. Привязав к чему-то лошадь, он приветливо улыбается игравшим здесь, но сейчас застывшим в любопытстве детям. На веранде появляются обе молодые и красивые хозяйки. Гость заметно волнуется, то и дело одергивает свое ружье. На широком жесте начинает какой-то веселый рассказ из последних столичных событий и городских киевских сплетен. Женщины смеются, с ним вообще не соскучишься. Не отходят и жадно слушающие дети. Время незаметно бежит. Пора, пожалуй, и уезжать. Хозяйки просят остаться до хлеба-соли. Лесков благодарит, выпрягает лошадь, сознанием дела водит ее по двору, поит, задает корм и освобожденно снова присоединяется к обществу. Обед проходит весело. «Еще бы! Мастер заговорить, кого хочешь!» Но вот вслед за десертом он вдруг схватывает забытую было в углу двустволку, к ужасу непривычных к оружию дам, прилаживает к воротам сарая вынутую из кармана четвертушку бумаги и, невзирая на мольбы хозяек, зорко кинув глазом весь двор, начинает всаживать один за другим заряды в свою импровизированную мишень. Мальчики в восторге. Мать их и тетка упрашивают прекратить опасный эксперимент, но увлеченный стрелок не в силах остановиться. Наконец усталый, красный и в испарине. Он изнеможенно опускает ружье, одним взмахом скидывает его опять за спину и гордо подходит к потрясенным зрителям. Наступает приятная тишина, Хочется отдохнуть от пальбы, но тут же неугомонный стрелок выдвигает неожиданно новое предложение. — Катерина Степановна, Вера Степановна, едем в лес на моем аргамаке. — Едем! Подышим смолой. Какой смолой? Янтарь! Что может быть полезнее вдыхания сосновой смолы? При этом он шумно вдыхает воздух. широко раздувая ноздри, прерывисто закрываемые им ладонями рук. «А уж какая там земляника!» Тщетно умножает он соблазны, не зная, что бы придумать еще позаманчивее. Такого Николая Семеновича, ловкого кучера, меткого стрелка и шармера, мы еще не видели. Он... Экипировался для охоты словно нарочно для того, чтобы иметь повод расстаться с милыми хозяйками, если знакомство не сложится. Кого собирался он стрелять в окрестных лесах? Андрей Николаевич Лисков из книги которого и позаимствовано это описание, спешит заверить читателю, что все так и было, поскольку записано со слов одной из участниц событий. Так доводилось слышать это в бесхитростном рассказе моей матери, человека органически чуждого дара импровизации в передаче каких бы то ни было происшествий. А уж о том, что каждая мелочь этих дней помнилась хорошо, говорить нет нужды. Екатерина Степановна Бубнова, 1838-1901 годы, в «Девичестве Савицкая», Была красавица. Брюнетка с васильковыми глазами, способными по-украински улыбаться без участия губ, с тонкими чертами лица и малороссийской статью. Ей исполнилось 25 лет. Она получила отличные домашние образования, владела французским, играла на фортепиано и была влюблена в русскую литературу. знала наизусть оды державина ломоносова даже Хераскова, не говоря уже про пушкина и лермонтова тютчева и фета ее рано выдали замуж за михаила николаевича бубнова состоятельного киевского купца владельца бань на подоле любителя шумных компаний карты вина человека не злого но совершенно заурядного после перушек с певцами и актерами Михаил Николаевич возвращался домой поздно и спал в своей комнате полдня, оглашая дом таким храпом, что дети боялись проходить мимо его двери. Супруги часто ссорились. Рожденные в браке четверо детей, трое мальчиков-погодков и дочь, союза не укрепили. После ссор Екатерина Степановна уезжала на несколько дней к родственникам. Наконец, она решила уйти совсем. Эту недавно расставшуюся с супругом киевскую красавицу и встретил Лесков. Как видно, его новая знакомая была не только хороша собой, но и с характером. Через шесть лет несчастливого брака решилась на разрыв, а вскоре после этого сумела оформить над мужем опеку и получить материальную независимость. Ее старший сын Николай Михайлович Бубнов, 1858-1943 годы, будущий филолог и историк европейской средневековой науки, профессор Санкт-Петербургского и других российских университетов, а после иммиграции Люблянского, рассказывал о своей первой встрече с Лисковым иначе. Возможно, он просто не помнил летнего приезда на дачу, что легко объясняется его юным на ту пору возрастом, если только не ошибкой памяти Екатерины Степановны. По воспоминаниям Николая Бубнова, он впервые встретился с Лесковым в их киевском доме. «Однажды, войдя вечером в нашу освещенную залу, я увидел там, кроме своих, еще двух неизвестных мне до сих пор людей». Один из них стал мне потом известен как киевский врач Алексей Семенович Лесков, с которым мои родители могли быть старыми знакомыми. Другой был человек-приезжий, который был введен в наш дом первым. Он был брат первого, а именно начинающий в то время писатель Николай Семенович Лесков. И до сих пор носится в моей памяти, как на полотне фильма, его наружность, которую он имел в то время, и его фигура. У него были темные волосы, которые были причесаны с пробором. Бакенбарды и небольшая бородка окаймляли его живое, энергичное и приятное лицо. Оно было, как известно, характерным. Это был чистый великорусский тип». Сравнительно с своим братом Алексеем и моим отцом, он был среднего роста, плотный, но не толстый. По свидетельству Андрея Николаевича Лескова, его мать была совершенно чужда тому, чему много лет спустя присвоили чужеземное понятие «флирт», и полюбила Лескова искренне и на всю жизнь. К неизбежным трудностям оба были готовы. Понятно, что, решившись на союз с матерью четверых детей, Лесков проявил немалую отвагу и, очевидно, был всерьез влюблен. Зимой 1864-65 года они приняли решение ехать в Петербург, чтобы жить там вместе. А незадолго до того, в ноябре, случилось событие не менее знаменательное – Лесков написал свой первый шедевр – очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Нашего слушателя ждет довольно подробный разбор этого очерка. Дотошность это объясняется просто. В «Леди Макбет» Лесков окончательно нащупал свой творческий метод, который применял потом неоднократно. Нет лучшего повода разобрать этот метод, чем выход в свет очерка о серийной убийце Мценского уезда.